Кассета 1. Дорожка 3. Продолжение страницы 47. Продолжение текста примечания 4. А. Смит впервые систематизировал экономические знания. После этого политическую экономию стали преподавать в высших учебных заведениях. Конец примечания. Примечание пятое. Давид Рикардо. 1772-1823. Видный английский экономист. С 1793 года занялся самостоятельной торговой деятельностью и с 1802 года стал членом руководящего комитета Лондонской биржи. Быстро составил себе состояние в 1 миллион фунтов стерлингов, стал крупным землевладельцем, затем занялся научной работой. Главное сочинение Давида Рикарда начало политической экономии и налогового обложения. Вершина английской классической политической экономии. Конец примечания. Они внесли выдающийся вклад в углубленное исследование капиталистической экономики, создали свое учение о росте национального богатства. Впервые идею о том, что труд является важнейшим источником богатства, высказал у которого назвали «Колумб политической экономии». Страница 48. Ему принадлежит знаменитая формула «Природа, мать, труд, отец богатства». Наибольший вклад в классическое направление теории внес А. Смит. В главном труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776-й, Он обосновал естественный порядок в экономической жизни. Устоями этого порядка были признаны господство частной собственности, свободная конкуренция и свободная торговля, невмешательство государства в хозяйственную деятельность. В отличие от физиократов, английские классики считали, что богатство создается не только в сельском хозяйстве, но и во всех других отраслях материального производства. Они показали, что всеобщей формой богатства является стоимость, воплощенная в товарах и деньгах. Саму стоимость создает труд работников, производящие товары. Теория стоимости подробно изучается в главе 4. А. Смит и Д. Рикардо стремились применить трудовую теорию стоимости к исследованию внутреннего содержания и законов развития капиталистической экономики. Они считали, что фабричные рабочие своим трудом создают новую стоимость. Эта стоимость лишь частично достается им заработной платы, а остальную часть, прибавочную стоимость, присваивают капиталисты. За счет прибавочной стоимости они расплачиваются за банковский процент, за аренду земли у землевладельцев и получают личный доход. Теория прибавочной стоимости детально рассматривается в главе 8. К теоретическому наследию английских классиков примыкает отличающееся существенными особенностями учения Карла Маркса. Экономическое учение Карла Маркса. Карл Маркс, 1818-1883, примечание первое, в своем главном экономическом труде капитал во многом по-новому разработал классическую теорию стоимости и теорию прибавочной стоимости. Смотрите главы 4 и 8. Примечание первое. Карл Маркс родился в Германии, окончил Берлинский университет, где изучал историю, философию и теорию искусства. Получил степень доктора философии, в течение 40 лет работал над капиталом, состоящим из четырех томов, который не успел завершить. Конец примечания. Экономическое учение Карла Маркса о капитале получило неоднозначную оценку. По словам американского экономиста В. Леонтьева, если некто захочет узнать, что в действительности представляют собой прибыль, заработная плата, капиталистическое предприятие, он может получить в томах капитала более реалистичную и качественную информацию, чем та, которую он мог бы найти, скажем, в дюжине учебников по современной экономике. Примечание второе. Смотрите, Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. Перевод с английского. Москва. 1990. Страница 111. Конец примечания. Страница 49. Широко известный специалист по истории, экономической науке, профессор лондонского университета Марк Блауг, пришел к следующему обобщению. Кавычки открываются. Маркс подвергался переоценке, пересматривался, опровергался, его хоронили кратно но он сопротивляется всякий раз, когда его пытаются отослать в интеллектуальное прошлое. Хорошо это или плохо, но его идеи стали составной частью того мира представлений, в рамках которого мы все мыслим. Кавычки закрываются, примечание первое. Блаук М. Экономическая мысль в ретроспективе. Перевод с английского. Москва. 1994. Страница 207. Конец примечания. Такая оценка теоретических трудов Карла Маркса, по-видимому, не случайна. Сам Карл Маркс считал, что политическая экономия выражает интересы разных социальных групп и классов. Господствующее положение в капиталистических странах, считал он, занимает буржуазная политическая экономия. Маркс стремился поставить свой вариант классического направления на службу интересам рабочего класса. Такой классовый подход отрицательно сказался на научной объективности ряда высказанных им положений и выводов. Учение Карла Маркса, наверняка, вопреки его стремлениям, позволило обнаружить неразрешимые противоречия и определенную ограниченность классического направления политической экономии. Это направление, во-первых, во многом отражает особую историческую специфику экономики Англии в XVII-XIX веках. В период господства единоличной формы капитала, свободной от конкуренции и невмешательства государства в экономику. Во-вторых, оно обладает чертами теории, односторонне отразившей противоречивую действительность. Поэтому не случайно появилось совершенно новое, альтернативное воззрение. Неоклассическое направление. В последней трети XIX века, во многом в противовес школе английских классиков, возникло неоклассическое от греческого «neos» – «новый», направление экономической теории. Оно обладает рядом отличительных черт. Прежде всего, неоклассическое течение возникло в результате маржиналистской, от французского «marginale» – предельной революции. Эта революция породила а. теорию предельной полезности, и б. теорию предельной производительности труда и капитала. Классическое направление политической экономии не изучало поведение на рынке потребителей товарных благ и поэтому не создало целостного учения о рыночной системе ведения хозяйства. Этот пробел по-своему восполнила австрийская школа политической экономии. Ее основали профессора Венского университета Карл Менгер 1840-1921 Ойген Бэм Баверг 1851-1914 и Фридрих фон Визер 1851-1926. Они выдвинули субъективно-психологическую концепцию стоимости и цены товара, которую противопоставили трудовой теории стоимости. Страница 50. Австрийские экономисты считали, что каждый человек субъективно сам определяет ценность благ, исходя из степени желательности для него полезных вещей. Причем субъективная ценность всех потребительских благ, а стало быть и их рыночная цена, зависит только от важности удовлетворения потребностей и степени их насыщения. В процессе потребления происходит закономерное убывание полезности. С каждой дополнительной единицей данного вида полезных вещей степень удовлетворения от их потребления уменьшается и достигает предельной величины точки насыщения. Как известно, английские классики считали решающей сферой экономики производства и, соответственно, этому полагали, что рыночные цены определяются предложением благ со стороны товаропроизводителей. Австрийские экономисты, наоборот, главную роль в хозяйственном развитии приписывали рынку, а равенство в установлении цен отводили спросу покупателей. Изучая спрос, они впервые сформулировали – «Психологические законы массового поведения потребителей рыночных благ». Учение неоклассиков о рынке подробно излагается в главе 6. Маржиналистскую революцию продолжил основоположник американской политической экономии Джон Бейтс Кларк 1847-1938. Концепцию предельной полезности потребительских благ он дополнил теорией предельной производительности труда и капитала. Свою теорию он прямо противопоставил классическому учению о прибавочной стоимости и эксплуатации рабочего класса при капитализме. По мнению Дж. Б. Кларка, центральное место в экономической теории занимает проблема распределения общественного продукта. Это распределение осуществляется в соответствии с вкладом каждого из равноценных факторов производства – труда, капитала и земли. Доходы рабочих и бизнесменов по его мнению, соответствует реальному вкладу труда и капитала в конечный продукт производства. Это ведет к гармонии классовых интересов капиталистов и рабочих. Теория предельной производительности фактора вполне извечается в главе 8. Выведение в теорию предельных величин потребления и производства привело к возникновению математической школы в экономике. Английский ученый У. Джевонс, швейцарский экономист М.Э.Л. Вальрас, Итальянский исследователь В. Парето. Именно предельные количества позволили применять высшую математику, оперирующую такими величинами. С помощью математических методов удалось открыть многие функциональные, количественные, зависимости в производстве, на рынке и в потреблении. Такие методы позволили изыскивать оптимальные варианты продуктивного использования производственных возможностей при ограниченных ресурсах. Страница 51. Неоклассический переворот в экономической теории был произведен учеными из разных стран. Поэтому потребовалось обобщить и систематизировать его результаты. Эту задачу выполнил руководитель кафедры политической экономии Кембриджского университета профессор Альфред Маршалл. Вклад А. Маршалла в разработку неоклассического направления некоторые историки экономических учений – назвали «маршалянской революцией». А. Маршалл считал себя преемником одного из английских классиков Д. Рикардо и пытался соединить его учение о стоимости с теорией предельной полезности. Он пришел к заключению, что одинаково неправильно в процессе формирования рыночной цены отдавать предпочтение либо предложению, либо спросу. В связи с этим А. Маршалл выявил функциональные зависимости между ценой и спросом, ценой и предложением. Об этом говорится в главе 6. Проведенное А. Маршалом обновление экономической теории коснулось и ее названия. Он исходил из представлений неоклассиков о том, что предметом данной теории является чистая экономика, хозяйственная деятельность частных собственников, независимая от общественной формы ее организации. Соответственно, была провозглашена социальная нейтральность экономической науки. А Маршал считал, что надо отказаться от традиционного названия теории «политическая экономия», которая указывала на государственное управление национальным хозяйством. Свой главный труд он озаглавил. «The Principles of Economics» от английского «Economics – экономические науки». Так, в 1890 году появилось целостное изложение нового неоклассического направления экономической теории. С 20-х годов это направление в англо-американской экономической литературе получило название «экономикс», которое вытеснило термин «политическая экономия». В 30-е годы профессор лондонского университета Эл Робинс дал определение предмета «экономикс», которое стало широко распространенным. По его мнению, центральной проблемой экономической науки является распределение редко встречающихся ресурсов, которых не хватает для удовлетворения потребностей, между альтернативными целями. Эл Робинс рассматривал экономикс вне всякого конкретного социального содержания. Эта теория, на его взгляд, является одним из разделов некой всеобщей науки о рациональной деятельности. В 20 столетии ход всемирной истории резко ускорился, и произошли глубокие качественные изменения в экономике всех стран. Это, естественно, существенно отразилось на развитии неоклассического направления. Среди ученых вновь возникли большие разногласия по таким, скажем, ранее обсуждавшимся вопросам, как участие или невмешательство государства в хозяйственную жизнь общества, судьба частной собственности и капиталистического строя на Западе. 52. При изучении соответствующих тем мы конкретно рассмотрим новые экономические воззрения, в которых пересмотрены некоторые исходные принципы неоклассицизма. Речь пойдет в частности о Кейнсианской революции, глава 21, революции в управлении, глава 8, а также о ряде концепций несовершенной конкуренции Дж. Робинсон и монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Глава 7. «Смешанные экономики» П. Самуэльсона. Глава 22. Все такого рода новшества привели к значительному изменению первоначального содержания экономикс и сближению этого направления науки с политической экономией. Политическая экономия исторически, начиная с меркантилистов и классиков, Сложилась как наука, которая в центре внимания поставила изучение общественно-экономических отношений между классами и социальными группами. В противоположность этому, экономикс с 30-х годов не рассматривал в теории конкретные социальные проблемы. Было признано, что данная дисциплина исследует человеческие поступки как отношения между целями, удовлетворение потребностей и ограниченными ресурсами, которые могут иметь альтернативное использование. Но с середины 60-х годов были внесены серьезные поправки, первоначальные представления о предмете исследования. В экономикс сейчас фактически расширяются рамки социологизации предмета науки. Теоретически освещается политика доходов, проводимая государством и предпринимателями. Определяются пути борьбы с безработицей и бедностью значительной части населения. Рассматриваются злободневные проблемы расовой дискриминации и ограничения прав женщин при найме на работу и увольнении. Модными стали темы о качестве жизни и экологической безопасности. Экономикс все больше обращается к политико-экономическим проблемам, в частности к сравнительному анализу современных экономических систем, трудовым отношениям к проблемам развивающейся экономики, антикризисного регулирования экономического роста. Во всех современных экономикс убедительно доказывается необходимость существования значительного государственного уклада национального хозяйства, а также раскрываются экономические и социальные функции правительства, методы его управления всей хозяйственной деятельностью. Примечание первое. Смотрите Макконел К.Р. Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Перевод с английского Два тома Москва 1992 Фишер С Дорнбуш Р Шмалензи Р Экономика перевод с английского Москва 1993 Стэн Джи Дж. Ф Экономикс для начинающих перевод с английского Москва 1994 Конец примечания Значит уходит в прошлое была и конфронтация политической экономии и экономикс по вопросу о предмете науки. Заметна тенденция к сближению этих дисциплин, поэтому уже нет прежних оснований для обозначения экономической теории разными терминами – политическая экономия и экономикс. Страница 53. Настоящий учебник дает представление об основных научных течениях, оставивших заметный след в истории экономической мысли. Здесь сделана попытка, избегая односторонних оценок, объективно рассмотреть разные, подчас противоположные, взгляды, выявить их достоинства и нерешенные проблемы. Особое внимание обращается на то, в какой мере теоретические положения соответствуют реальной действительности. Такой подход вытекает из методологии экономических исследований. Параграф 3. Методология экономической науки. Методология, учение о способах, приемах научного познания действительности. Знакомиться с этим учением мы начнем путем сравнения двух типов экономического мышления, обыденного и научного. Обыденное и научное мышление. Эти типы мыслительной деятельности возникают не случайно. В каждой хозяйственной системе имеются две взаимосвязанные подсистемы – экзогенная и эндогенная познанием экзогенной совокупности отношений непосредственно связано обыденное мышление, а с углубленным исследованием эндогенной подсистемы только научное познание. Экзогенная, от греческого «экза», снаружи, вне, генос, происхождение, подсистема, совокупность экономических связей, изменения которых порождены причинами, находящимися на поверхности хозяйственной жизни. Такими причинами являются, например, конкуренция и изменение соотношений между спросом и предложением на рынках товаров, рабочей силы и ценных бумаг. Под их воздействием происходят видимые конъюнктурные изменения, показывающие состояние хозяйства в текущий период. Эндогенные, от греческого эндон внутри, подсистема, совокупность внутренних хозяйственных связей, которые развиваются под влиянием факторов, недоступных для простого наблюдения. Изменение этих связей выражает своего рода физиологию, действительное внутреннее движение всей системы. В главе 4, например, будет показано, с точки зрения трудовой теории стоимости, колебания цен на рынке часто скрывают внутренние процессы, закономерную зависимость уровня цен от величины стоимости товаров. Теперь сопоставим обыденное и научное мышление с точки зрения той глубины познания хозяйственной жизни, на которую способна каждая из них. Рисунок 2.4 Страница 54 Рисунок 2.4 Различия между типами экономического мышления Описание рисунка На рисунке представлена схема Типы экономического мышления делятся на обыденное и научное В свою очередь обыденное подразделяется на Субъективные взгляды на экономику отрывочные и односторонние сведения, поверхностные представления о событиях. Научное же экономическое мышление подразделяется на объективные сведения о действительности, всесторонний целостный взгляд, выяснение сущности явлений. Конец описания рисунка. Экономика ⁇ такая область жизни общества, с которой сталкиваются все люди. Здесь каждый с детства что-то узнает из повседневной практики и постоянно расширяет свой кругозор. Таким путем формируется обыденное экономическое мышление. Поскольку оно отражает непосредственные жизненные наблюдения человека, то у него складывается твердое убеждение – то, что он увидел, и есть единственно верное представление об экономике. Действительно, обыденное мышление способно подметить и обобщить многие типичные черты хозяйствования – Именно так возникают ориентиры правила хозяйственной деятельности. Исходя из здравого смысла с древнейших времен, строилось всеобщее экономическое обучение в его простейшем и своеобразном виде, в форме образцов народной мудрости, пословиц, поговорок, сказаний. Вот, например, какие наставления начинающему торговцу содержатся в китайских пословицах. «Не бойся, что не знаешь товара, надо только сравнить его с другим». В лесу не торгуют дровами, на берегу озера рыбой. Продавец тыквы не говорит, что тыква горькая, продавец вина не говорит, что вино разбавленное. Особенностью обыденного мышления является его субъективный характер, ибо в нем проявляется индивидуальная психология. Столь узкое осознание хозяйственной действительности не способно предотвратить ошибки и заблуждения, порождаемые слабой осведомленностью человека в экономике, незнанием способов научно обоснованного хозяйствования. В отличие от повседневного, научное экономическое мышление стремится выяснить объективную истину, то есть отразить внешний мир таким, каким он существует в действительности. Углубленное понимание реальных событий дает большую силу ориентировки в хозяйственной практике. Страница 55. Обыденное мышление основывается на отрывочных и, как правило, односторонних сведениях об экономике, что естественно для ограниченного кругозора одного человека. Не зная всех сторон и подлинных масштабов хозяйственных процессов, можно легко придать имеющимся сведениям всеобщий характер. Таким образом допускается ошибка, когда часть какого-то явления, вещи, воспринимается как целое, или случайное явление, как постоянное событие. Например, тот, кто купил акции обанкротившейся фирмы, может убеждать других в том, что не следует доверять акционерным обществу. Научное же мышление отражает экономику всесторонне и в ее целостности, стремится увидеть всю панораму событий. И тогда появляется возможность понять, то что хорошо и выгодно при определенных условиях отдельному хозяйству может быть плохо и убыточно для общества и наоборот. В обыденном мышлении События хозяйственной жизни отражаются поверхностно, так как их можно непосредственно созерцать. Допустим, покупатель заметил на рынке, что цена товара во многом зависит от изменения спроса покупателей и предложения продавцов. Однако на каком уровне установится цена, если спрос и предложение уравновесятся? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать законы рынка. Экономическая теория, проникая под внешний покров хозяйственных явлений, выявляет сущность, их внутреннее содержание. Разумеется, научные исследования не игнорируют изучение экзогенных явлений, ибо их познание позволяет, во-первых, выявить большую совокупность причин внешнего порядка, вызывающих изменения в хозяйственной жизни. Во-вторых, такое изучение – путь к открытию сущности экономических процессов. В-третьих, оно ведет к пониманию того, как данная сущность проявляется в конкретных формах хозяйственной практики. Чтобы так всесторонне исследовать действительность, требуется в совершенстве владеть всей совокупностью способов и приемов, применяемых для научного познания экономических отношений. Арсенал научных методов. В любой науке используется определенная сумма методов исследования. Эти методы подразделяются на следующие. А. Всеобщие, философские, вооружающие все области познания, например, метафизические и диалектические. Б. Общенаучные. Исторические, логические, математические и другие. И В. Специфические. Для каждой отрасли науки. В экономической теории применяются два противоположных философских метода. Метафизика и диалектика. Метафизика рассматривает все явления разрозненно. В состоянии покоя и неизменяемости. Такой подход к изучению экономики допускается в тех случаях, когда приходится тщательно рассматривать какой-то элемент системы в отдельности или выяснять внутреннюю структуру хозяйственных отношений, не принимая в расчет какие-либо их изменения. Страница 56. Подобный прием мы будем применять при классификации экономических явлений, типов собственности, видов рынков, функций денег, причин безработицы и других. И при поиске условий стабилизации национального хозяйства и экономического равновесия, денежного обращения, рыночного спроса и предложения и тому подобное. В экономической теории сложные явления нередко рассматриваются не только в условно неизменном состоянии, но и в движении. Так, основоположник американской школы политической экономии Дж. Б. Кларк в книге «Распределение богатства» впервые рассмотрел состояние техники, технологии, организации производства и распределения доходов общества в статике, неизменном виде и в динамике под воздействием прогрессивных перемен. Примечание первое. Смотрите, Кларк Дж. Б. Распределение богатства. Перевод с английского. Москва, 1992 страница 46-48. Конец примечания. Подобным же образом мы поступили в главе первого учебника, когда разбирали факторы производства, статика и производственные возможности, стадии развития производства, динамика. Экономическая теория вполне отражает действительность, если берет на вооружение диалектику. Учение о наиболее общих закономерностях становления и развития всех явлений природы, общества и мышления. Выдающийся немецкий философ Георг Гегель, создатель систематической теории диалектики, центральное место в этой теории отводил противоречию. Последнее он рассматривал как единство взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагающих противоположностей. Противоречие Г. Гегель оценивал как «мотор» как внутренний импульс всякого развития. Это, разумеется, в полной мере относится и к экономике. При изучении хозяйственных процессов авторы, например, Economics, констатируют наличие противоречий в современной рыночной системе, в управлении всей экономикой и в других областях хозяйственной деятельности. Так К. МакКоннелл и С. Брю пишут в своем учебнике, кавычки открываются, Не существует экономических систем без слабости и недостатков. В кавычки закрываются. Примечание второе. МакКоннел, К.Р. Брю СЛ. Экономикс, том 1, страница 16. Конец примечания. В частности, они доказывают и необходимость, и одновременно несостоятельность государственного сектора экономики. Приводят аргументы в пользу равенства в распределении доходов и против равенства, а также выставляют аргументы за рынок и против рынка. Диалектический метод отражает не только противоречия, но также неотрывность единства противоположностей. Это позволяет на практике объединять в целые, казалось бы, несоединимые стороны явления. Страница 57. Поэтому в хозяйственной деятельности возникают различные формы, позволяющие находить компромисс, соглашение между различными сторонами достигаемые путем уступок так создаются арбитражные суды разбирающие имущественные споры между предприятиями согласительные комиссии из представителей администрации заводов и профессиональных союзов работников разбирают спорные вопросы касающиеся условий и оплаты труда важную роль в изучении экономики играют общенаучные методы в их числе исторический метод Он позволяет рассматривать хозяйственные системы в присущей им последовательности исторического развития. Такой подход помогает конкретно и наглядно представить все особенности каждой системы на разных этапах ее исторического развития. Исторический метод в наибольшей мере применяла классическая политическая экономия, особенно марксистская теория. Неоклассики первоначально по существу полностью отказались от исторического рассмотрения экономики причем фактически достигнутое в XIX веке состояние хозяйства освещалось как изначальное для человечества, что, конечно, не соответствует данным исторической науки. Однако после Кейнсианской революции во второй половине XX века стало общепризнанным фактом, что экономические принципы и законы по-разному осуществляются в зависимости от фактора времени в краткосрочном и долгосрочном периодах. Многие хозяйственные отношения стали рассматриваться с учетом развития формы регулирования национального хозяйства, перемен в состоянии рынка, в соотношении конкуренции и монополии, в антимонопольном законодательстве и так далее. Однако исторический подход к анализу хозяйственной деятельности таит в себе существенные недостатки. Обилие описательного материала и частных исторических подробностей может затруднять серьезное теоретическое изучение экономики. Подобным путем не удается четко выявить типические черты экономических систем. Преодолеть эти недостатки помогает логический метод. Логический метод позволяет правильно применить общезначимые формы мысли, понятия суждения, умозаключения и средства мышления, определение законов мыслительной деятельности, обосновывающие правила перехода от одних суждений или умозаключений к другим и другие. Это помогает достичь истинности в высказанных, положений и выводов. Так изучение экономической теории предполагает овладение определенной системой понятий. каждый из них обобщает и отражает существенные признаки каких-то хозяйственных явлений. Например, понятие труд в материальном производстве учитывает следующие его признаки. А. Целесообразную деятельность человека. Б. Применение работникам средств труда для изменения предмета обработки. И В. Приспособление вещества и энергии природы к удовлетворению общественных потребностей страница 58 в экономической теории применяется много неизвестных студенту терминов слов или сочетаний слов обозначающих соответствующие понятия естественно при ознакомлении с каким-то термином надо выяснить точное содержание понятия но подчас это правило нарушается когда выясняется нечто иное смысл слов в термине Так, для обозначения одного из свойств товара применен термин «потребительная стоимость». Не уяснив, о каком понятии в данном случае идет речь, можно подумать, что так обозначена какая-то стоимость. На самом деле, этим термином названа не стоимость, а нечто другое – полезность всякого блага. Нередко допускается и такая ошибка, как подмена одного понятия другим. Скажем, средства производства отождествляются с капиталом. Однако средства производства ⁇ понятие обозначающее один из факторов производства. Капитал же относится к понятиям, характеризующим, как известно, исторически определенные социально-экономические отношения. Поэтому, например, средства производства были у первобытных людей, но они не использовались как капитал для извлечения прибыли. Допускаются и иные аналогичные несоответствия. Стоимость смешивается ее денежным выражением, ценой, полезные природные свойства товара с его стоимостью, накопление капитала, увеличение его размеров, с простым сбережением денег и другое. Одно из нарушений правил логики допускается при классификации экономических явлений. Классификация предполагает создание системы соподчиненных понятий, которые составлены на основе учета общих признаков рассматриваемых объектов и закономерных связей между ними. Это требование не выполняется, когда для классификации, допустим, форм организации производства берется не одно, а несколько совершенно разных оснований. Тогда в число таких форм иногда попадает не только рыночная система, но и командная экономика, а это форма хозяйственного управления, которая к тому же часто отождествляется с социализмом, социально-экономическими отношениями. Аналогично в нашей стране было принято классифицировать уклады, виды общественного хозяйства, существовавшие в 20-х годах. Их сводили воедино по трем разным основаниям. А. По формам собственности, частно-капиталистические и социалистические уклады. Б. По степени развитости товарно-рыночных отношений, мелкотоварный, патриархальный. И В. По формам государственного обобществления производства, государственный капитализм. Логика – научный инструмент, позволяющий глубже и правильнее понимать причинно-следственные связи, складывающиеся между процессами реальной хозяйственной жизни. Страница 59. Люди, задействованные в ней, не всегда замечают такого рода связи. Последние изменяются во времени и в пространстве с естественной последовательностью, которую можно назвать объективной логикой, внутренней закономерностью развития хозяйственных явлений. Если, скажем, по какой-то причине приостанавливается добыча нефти, то это с неизбежностью ведет к приостановке всей сложившейся цепи последовательных процессов, Прекращают работать нефтеперерабатывающие заводы, предприятия нефтехимии, не производится моторное топливо, отключаются тепловые электростанции и так далее. Чтобы освободиться от стихийных сил хозяйственного развития или, по крайней мере, уменьшить их разрушительные последствия, экономическая наука стремится как можно полнее и глубже познать объективную логику экономического развития в масштабе каждого предприятия, страны и всего мира. Полученные теоретические и практические выводы используются для прогнозирования и улучшения управления хозяйством. Профессор Пол Хейне, Соединенные Штаты Америки, в своей книге Экономический образ мышления подметил важное отличие экономиста от менеджеров, инженеров и других деловых людей. Последние хорошо знают реальный мир. Но экономист превосходит их тем, что может систематизировать известные всем явления, знает, как разные вещи связаны между собой. Экономическая наука по убеждению П. Хейне позволяет нам, кавычки открываются, более логично размышлять о широком круге сложных общественных взаимосвязей. Кавычки закрываются, примечание первое. Хейне, П. Экономический образ мышления. Перевод с английского Москва, 1991, страница 699. Конец примечания. Логическая стройность и доказательность экономической теории усиливается благодаря тому, что во второй половине XX века здесь стали широко применяться математика и статистика. Точнее говоря, применяются специальные разделы данных наук – экономика, математические методы и экономическая статистика. Это приобрело особую важность для исследования усложнившихся хозяйственных процессов и разработки практических проблем. В результате в последние десятилетия значительно повысился уровень мировой экономической науки. Начиная с 1969 года Шведская Академия Наук ежегодно стала присуждать Нобелевскую премию по экономике за лучшие научно-практические разработки. Эту премию в частности получили в 1970 году Пол Самуэльсон, Соединенные Штаты Америки, за вклад в повышение уровня научного анализа в экономических науках. В 1973 году Василий Леонтьев, Соединенные Штаты Америки, за разработку метода «Затраты. Выпуск». В 1974 году Фридрих фон Хаек, Великобритания, и Гуннар Мюрдаль, Швеция, за работу в области теории денег, конъюнктурных, колебаний и анализ взаимозависимости экономических, социальных и структурных явлений. Страница 60. В 1975 году Тьялинг Купманс (Соединенные Штаты Америки) и Леонид Конторович (Советский Союз) за разработку теории оптимального использования ресурсов. В 1976 году Милтон Фридман (Соединенные Штаты Америки) за исследования в области потребления, истории и теории денег. В 1988 году Марис Алле (Франция) за разработку теории взаимосвязи экономического роста инвестиций процентных ставок. В 1991 году Рональд Коуз за пионерские работы в области исследования транзакционных издержек, затрат по совершению сделок и прав собственности. Всего насчитывается 40 лауреатов Нобелевской премии, внесших вклад в практическую разработку экономических проблем трудами этих и других лауреатов мы познакомимся в следующих главах. Итак, мы завершили вступительный раздел учебного курса, выяснив, что представляют собой экономика и освещающая ее теория. Это позволяет нам приступить к изучению общих основ экономических систем. Речь пойдет о таких экономических отношениях, которые представляют собой своего рода несущую конструкцию современного хозяйства и пронизывают все его звенья. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Меркантилизм, политическая экономия, физиократы, английские классики, экономическое учение Карла Маркса, неоклассическое направление, типы экономических отношений, предмет экономической теории, экономические законы, функции экономической теории, методология экономических исследований, типы экономического мышления, метафизика и диалектика, исторические и логические методы. Второе. К терминам из левой колонки найдите соответствующее определение в правой колонке. Левая колонка. Определение. 2.1. Классическая политическая экономия. 2.2. Меркантилизм. 2.3. Физиократизм. Правая колонка. Определение. А. Учение об увеличении богатства общества за счет выгодной внешней торговли. Б. Концепция о создании богатства природой в сельском хозяйстве. В. Теория создания богатства общества природой и трудом. Третье. Верно-неверно. Три. Описательная наука определяет поведение хозяйственных субъектов. 3.2. Позитивная экономическая теория на основе фактов дает обобщение хозяйственной деятельности. 3.3. Нормативная экономическая теория разрабатывает конкретные хозяйственные цели и решения. 3.4. Эндогенная подсистема в народном хозяйстве вызывает действие факторов, находящихся на поверхности экономической жизни. Страница 61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 Кавычки открываются. Не на золото и серебро, а только на труд первоначально были приобретены все богатства мира. Стоимость их для тех, кто владеет ими и кто хочет обменять их на какие-то новые продукты, в точности равна количеству труда, которое он может купить на них или получить в свое распоряжение. Кавычки закрываются. В. Кавычки открываются. Величина Ценности материального блага определяется важностью той конкретной потребности, которая занимает последнее место в ряду потребностей, удовлетворяемых всем наличным запасом материальных благ данного рода. Кавычки закрываются. Г. Кавычки открываются. Торговец, продающий зерновые хлеба за границу и покупающий там другие товары или производящий обмен одних товаров на другие, вновь продает по возвращении привезенные им товары и на полученные от этого деньги снова покупает зерно. Иначе говоря, зерновые хлеба, рассматриваемые как товар, представляют собой денежное богатство для продавцов и реальное богатство для покупателей. Богатство нации не определяется величиной денежных богатств. Кавычки закрываются. Пятое. Дайте оценку приведенным ниже высказываниям экономистов. С чем вы согласны, а с чем не согласны. 5.1. Кавычки открываются. Труд в промышленности не увеличивает богатств. Труд в сельском хозяйстве возмещает издержки, оплачивает рабочих, занятых возделыванием земли, доставляет доход земледельцу и, кроме того, производит доходы земельной собственности. Все затраты на производство изделий промышленности покрываются за счет доходов, получаемых от земельной собственности, так как работы, которые не производят никакого дохода, могут производиться только за счет богатств тех, кто их оплачивает кавычки закрываются 5.2 кавычки открываются производительные и непроизводительные работники и те, кто совсем не работает одинаково содержатся все за счет годового продукта земли и труда страны кавычки закрываются 5.3 кавычки открываются обычным средством для увеличения нашего богатства и денег является внешняя торговля при этом мы должны постоянно соблюдать следующие правила продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем получаем у них кавычки закрываются шестое, вопросы на сообразительность 6.1 чем различаются между собой объективные экономические законы и субъективно-психологические законы 6.2 в какой мере обыденное экономическое мышление может отражать истину о состоянии экономики Седьмое. дискуссионные вопросы 7.1 Какие общие моменты и различия имеются между объективной логикой и логикой как методом мышления? 7.2. Выражает ли меркантилизм определенную долю истины для характеристики современной экономической действительности? 7.3. Можно ли сейчас успешно вести хозяйственную деятельность, руководствуясь только обыденным повседневным экономическим мышлением? 8. Найдите наиболее подходящий вариант ответа. 8.1. Примером объективного экономического закона является: А. закон Энгеля, Б. закон возвышения потребностей, В. закон разделения труда, Г. закон преимущества крупного производства над мелким, Д. закон распределения доходов домашнего хозяйства на потребление и сбережение. Страница 62. 8.2. Логически обоснованным является следующее суждение: А. Формой распределения материальных благ является обмен товаров на деньги. Б. Патриархальный уклад экономики относится к одному из видов собственности. В. Рабовладельческий строй – это разновидность организационно-экономических отношений. Г. Предметом экономической теории являются материально-вещественные факторы производства. 9. Сравнительный анализ. 9.1. Найдите расхождение во взглядах на богатство и роль государства в экономике между меркантилистами, физиократами, представителями английской политической экономии и представителями неоклассического направления экономической теории. 9.2. Установите, в чем и почему возникло расхождение между политической экономией и экономикс в определении предмета экономической теории. В чем проявляется тенденция их сближения по этому вопросу. 9.3. Сопоставьте положительные черты метафизики и диалектики применительно к изучению экономики. В чем эти методы познания дополняют друг друга и в чем не совпадают. Страница 63. Раздел 2. Общая основа экономических систем. Глава 3. Собственность и социально-экономический строй общества. Параграф 1. Собственность в экономическом и юридическом смысле. Собственность как экономическая система. Термин собственность обозначает два не схожих понятия. а собственность в экономическом смысле или собственность де-факто от латинского на деле фактически, б. Собственность в юридическом смысле или собственность де юре, латинское юридически по праву. В чем данные понятия различаются между собой? Выяснять этот вопрос начнем с раскрытия экономического содержания собственности. Если мы попытаемся анатомировать, расчленить экономическое отношение собственности, то обнаружим два его элемента – субъект, собственник и какое-то имущество. Может показаться, что собственность выражает отношение субъекта к определенной вещи. Ведь говорит же собственник, например, так «эта автомашина моя». Однако в этом случае звучит не только прямое утверждение о том, кому принадлежит машина. Косвенно содержится также отрицание собственности других лиц. Никто иной не может присвоить данную вещь. При этом экономическое отношение собственности правильнее представить в виде развернутой формулы. Субъект, собственник, тире имущество, тире иные субъекты, не собственники или временные владельцы имущества. Отношения присвоения распространяются в первую очередь на такое имущество, от которого непосредственно зависит хозяйственная деятельность. В его состав входят факторы производства, и материальные блага, и плоды интеллектуального труда. В отдельных случаях к объектам собственности относили человеческий фактор. Так было при рабовладельческом строе в отношении рабов. Всестороннее изучение собственности позволяет выяснить три главных социально-экономических вопроса. Первое. Кто, какие субъекты хозяйствования, обладает экономической властью, присваивает факторы и результаты производства? Страница 64. Второе. Какие экономические связи способствуют лучшему использованию производственных условий? Третье. Кому достаются доходы от хозяйственной деятельности? В соответствии с этим, единая система экономических отношений собственности включает следующие элементы. А присвоение факторов и результатов производства б хозяйственное использование материальных и иных средств и в экономическую реализацию собственности рисунок 3.1 рисунок 3.1 структура отношений собственности описание рисунка на рисунке представлено как система отношений собственности складывается из трех блоков отношения присвоения отношение хозяйственного использования имущества, отношение экономической реализации собственности. Конец описания рисунка. Рассмотрим данную систему подробнее. Присвоение. Экономическая связь между людьми, которая устанавливает их отношение к вещам как к своим. Такая связь уходит своими глубинными корнями в производственный процесс. Ведь любое производство материальных благ есть по существу не что иное, как присвоение людьми природного вещества и энергии в целях удовлетворения своих потребностей. Отсюда можно сделать вывод, если присвоение невозможно без производства, то и последнее всегда протекает в рамках определенной формы собственности. Присвоение может сочетаться с прямо противоположным отношением – отчуждением – Оно возникает, например, если какая-то часть общества захватывает все средства производства, а другая часть остается без всяких источников существования. Или когда продукты, созданные одними людьми без всякого возмещения, присваивают другие. Такими были, скажем, взаимоотношения между феодалами и крепостными крестьянами, занятыми подневольным трудом на барщине. Собственники средств производства не всегда сами занимаются созидательной деятельностью. Они дают другим предприимчивым людям возможность употреблять их имущество в хозяйственных целях на определенных условиях. Тогда между собственником и предпринимателем возникают отношения хозяйственного использования имущества. Страница 65. Последний получает реальную возможность временно владеть и пользоваться объектом чужой собственности. Примером отношений хозяйственного использования чужой собственности служит аренда. Договор о предоставлении имущества какого-то человека во временное пользование другому лицу за определенную плату. Аналогичная картина и при концессии. Договоре, по которому государство сдает частным лицам, иностранным фермам, промышленные предприятия или участки земли для определенной производственной деятельности. Собственность экономически реализуется, если приносит доход ее владельцу. Такой доход представляет собой – Весь, вновь созданный продукт или его часть, которые получены благодаря применению труда и средств производства. Это может быть, скажем, прибыль, налог, различного рода платежи. В случае аренды назначается арендная плата, которая включает в себя процент на капитал, вложенный в имущество его собственником, и часть прибыли, дохода, которая получена от использования взятого в аренду имущества. При заключении концессии заранее устанавливаются платежи или определяется доля прибыли, которую временные хозяева уплачивают собственнику. Это означает, что система экономических отношений и собственности охватывает от начала и до конца весь хозяйственный процесс. Она пронизывает и составляет сердцевину всех отношений между людьми по производству, распределению, обмену и потреблению благ и услуг. Вполне очевидно что вся система отношений собственности порождает у людей экономические, материальные, имущественные интересы. Главный среди них, наверное, состоит в том, чтобы всемерно умножать находящиеся в собственности благо в целях лучшего удовлетворения потребностей. Так через интересы собственность объективно предопределяет направленность и характер хозяйственного поведения всех субъектов. Отсюда вытекает поучительное правило – Чтобы постичь истинную причину того или иного события, надо выяснить породившие его интересы людей. Еще в Древнем Риме в таком случае задавали вопрос по существу. Куи продест. Кому выгодно? Этот вопрос правомерно выяснять при изучении хозяйственного поведения собственников. Однако, движимый собственническими интересами, человек может вступать в конфликт с интересами всего общества. Кто и как в таком случае способен предотвращать противоречия, порождаемые собственностью и регулировать поведение агентов? От латинского «agens» – «действующий» – «производство». Эту общественную задачу выполняют государство и право. Страница 66. Собственность как система правоотношений. Как известно, право – это совокупность общеобязательных правил поведения людей. Норм. Они устанавливаются в обществе или санкционируются, утверждаются государством и поддерживаются им. При государственно-правовом регулировании хозяйственной деятельности все реально существующие отношения собственности и другие экономические связи между людьми становятся общепризнанными правовыми нормами, подлежащими обязательному исполнению. Благодаря праву значительный круг хозяйственных связей между людьми принимает характер правоотношений, то есть отношений, участники которых выступают как носители юридических прав и обязанностей. Такие правовые нормы закрепляют существующие отношения собственности и регулируют меру и формы распределения труда и его продуктов между членами общества. При определении собственности в юридическом смысле выделяются различные категории собственников, принадлежащего им имущества. Так, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, ГКРФ. Субъектами права собственности являются. Статья 212. А. Гражданин ⁇ физическое лицо, человек как субъект гражданских имущественных и неимущественных прав и обязанностей. Б. Юридическое лицо ⁇ организация, объединение лиц, предприятия, учреждение, являющееся субъектом гражданских прав и обязанностей. Это социальные... Коллективное образование вступает в хозяйственные связи от своего имени как самостоятельная целостная единица. Примером может служить фирма, хозяйственное, промышленное или торговое предприятие, объединение, пользующееся правами юридического лица. В. Государство и муниципальное образование, органы местного управления и самоуправления. В законодательстве особо выделяются объекты гражданских прав. Среди них различаются следующие виды объектов собственности. Недвижимое имущество, земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и тому подобное. Движимые вещи, деньги, ценные бумаги и другие вещи, не относящиеся к недвижимости. Интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и тому подобное. После того, как государство урегулирует в законодательных актах имущественные отношения между соответствующими субъектами, последние наделяются правом собственности. Страница 67. Это право включает полномочия собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Рисунок 3.2. Рисунок 3.2. Совокупность правомочий собственника. Описание рисунка. На рисунке представлена схема. Право собственности состоит из владения, пользования, распоряжения. Конец описания рисунка. Владение. Физическое обладание вещью. Это правомочие собственника всегда охраняется законом. Законное владение имуществом имеет правовое основание. Закон, договор, административный акт. Пользование заключается в праве производительно или лично потреблять вещь для удовлетворения собственных потребностей и интересов в зависимости от ее назначения. Допустим, использовать автомашину для перевозки людей и грузов. Собственник может передавать свое имущество в пользование другим лицам на какое-то время и на определенных условиях. Границы права пользования определяются законом, договором или иным правовым основанием, например, завещанием. Распоряжение право изменять присвоенность принадлежность имущества оно осуществляется чаще всего путем совершения различных сделок купли продажи мены одной вещи на другую дарение и так далее указанные здесь правомочия собственника могут быть временно ограничены по его инициативе так человек сдавший в наем вещь другому лицу лишает себя права владения и пользования вещью на срок действия договора имущественного найма хозяйственная практика свидетельствует о расширяющемся многообразии применения прав собственности. В связи с этим видный ученый Роберт Коуз, Соединенные Штаты Америки и другие сторонники экономической теории прав собственности указали на то, что субъекты экономики используют пучок прав, которые касаются использования хозяйственных ресурсов и распределения возникающих при этом затрат и выгод. Сюда входят не только права владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Речь идет и о том, чтобы управлять хозяйством, получать доход от используемых благ, претендовать на безопасность, на защиту от насильственного отчуждения имущества и от вреда со стороны окружающей среды, передавать блага в наследство и другие. Страница 68. Эти права являются по существу нормами хозяйственного поведения или определенными правилами игры, принятыми в обществе. В современных условиях во всех, пожалуй, развитых странах Государство стремится зафиксировать в нормативных документах соответствующие юридическим законам экономические отношения. Однако для этого регулирования во многом недосягаемой остается так называемая теневая экономика. Теневая экономика. Под теневой экономикой подразумевается совокупность неучтенных, нерегламентированных и противоправных видов хозяйственной деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации основные виды такой экономики относят к преступлениям в сфере экономической деятельности. Конец третьей дорожки первой кассеты.